гами долго будут люди песни петь и в кругу с друзьями часто вечерами эти никогда небудь мы будем вспоминать а бага пожарища а друзья товарища где-нибудь комната небудь мы будем Праздник 9 мая, День Победы. С каждым годом становится всё меньше людей, которые пережили тяжёлые дни великой античности. Так в память и к своим любимым мы придём опять, вспомним, как назад шли по Украине эти дни, когда не будет, а будем вспоминать. А снова и снова вглядываясь в прошлое.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 Событие, люди, документ. Как разгорался мировой пожар. Продолжение. После того, как в жертву фашистской Германии была принесена Чехословакия, агрессор стал действовать ещё более самоуверенно. Гитлер быстро забыл успокаивающие обещания, сделанные им в Мюнхене. Следующей его жертвой стал литовский порт Клайпеда, бывший немецкий город Мейменн, в 1923 году переданный Литве под гарантией Франции и Англии. Из воспоминаний Йозефа Юрпшиса, министра иностранных дел Литовской республики в 30-е годы, В 1939 году успешные захватнические нападения Германии на соседние государства, нападение так и не получившее действенного отпора со стороны других европейских держав, окончательно вскружили голову гитлеровцам в Клайпецком крае. В любой момент могло вспыхнуть нацистское восстание, дирижируемое из-за границы. В таких обстоятельствах Литовское правительство поручило своему министру иностранных дел встретиться с министром иностранных дел Германии и постараться выяснить, не могут ли Германия и Литва нормализовать отношения. 20 марта я прибыл в Берлин. В тот же день меня принял Рিবেনтроп. Едва я начал излагать свои мысли, как Риббентроп, не дослушав, прервал меня. Дескать, все это отстало от требований времени. Положение в Клайпетском крае таково, что в любую минуту там может быть пролита немецкая кровь, и если это случится, германская армия незамедлительно вступит в Литву. А где она становится, никто заранее сказать не может. Единственный выход для Литвы – безотлагательно передать Клайпетский край Германии. Я сказал Рибентропу, что не наделен полномочиями вести переговоры по вопросу Клайпецского края в такой плоскости. Он ответил, что дело не терпит отлагательств и предложил мне необходимые полномочия получить от своего правительства по телефону. Я не согласился. Он угрожающим тоном добавил, что напрасны были бы усилия Литвы искать помощи у других государств и иллюзорной надежды с чьей-либо помощью отвести от себя неумолимый ход истории. Литовское правительство приняло ультиматум Германии как неизбежное и неотвратимое зло. 22 марта 1939 года был подписан договор между Литовской республикой и Германией о передаче последней Клайпецкого края. Начиная с октября 1938 года, Гитлер стал шантажировать Польшу требованием передать Германии Данциг и обеспечить ей коридор, который бы соединил Германию с Восточной Пруссией. Польское правительство уклонялось от чёткого ответа. Германно-польские отношения постепенно стали приобретать очертания враждебности. В апреле 1939 года в германских военных штабах был разработан план военного нападения на Польшу. В марте Правительства Великобритании и Франции заявили о том, что окажут Польше полную поддержку в случае агрессии против неё. Тогда же Великобритания и Франция вступили в переговоры с Советским Союзом. Однако последующее развитие событий и рассекреченные документы показывают, что истинные намерения правящих кругов Великобритании и Франции заключались вовсе не в создании системы коллективной безопасности с участием СССР, чего неустанно добивались советские дипломаты. Расчёт делался на то, что Гитлер, испугавшись возможного союза Англии и Франции с СССР, откажется от намерений развязать войну в Западной Европе и направит свою агрессию против Советской России. Это внешнеполитическая концепция западных буржуазных держав, ясно сформулированная американским послом в Париже Буллитом в следующем высказывании: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 Только тогда демократические государства атаковали бы Германию и принудили бы её к капитуляции. Препятствуясь сближением Германии и Советского Союза, правительства Англии и Франции затеяли переговоры с Москвой. Одновременно английские правящие круги вели тайные переговоры с Германией с целью подписать соглашение о распределении сфер влияния в Европе. Германское влияние распространялось на восток англо-саксонское на запад. Эту сделку Англия была готова оплатить отказом от гарантий, срывом переговоров с СССР, а также предоставлением Германии многомиллионных кредитов. Однако у немецкого руководства был свой план действий. Гитлер намерен был вступить в схватку с Советским Союзом в последнюю очередь, после покорения Западной и Центральной Европы. Поэтому все усилия немецкой дипломатии с весны 1939 года были направлены на СССР. Из записи беседы временного поверенного в делах СССР в Германии Остахова с представителем Министерства иностранных дел Германии Шнурра 26 июля 1939 года. Шнурр развивал следующие мысли по вопросу об улучшении германо-советских отношений. Понимаешь, что сейчас все державы стоят на распутье, определяя на какую сторону встать. Германии не желает, чтобы создалось представление, будто она не исчерпала возможностей сблизиться с СССР в столь решающий момент. Она даёт СССР эту возможность, но, к сожалению, СССР на это не реагирует. Я спросил Шнура, вполне ли он уверен, что всё вышесказанное является не только его личной точкой зрения, но отражает также настроение высших сфер. Неужели вы думаете, ответил он, что я стал бы говорить вам всё это не имея на это прямых указаний свыше. Далее он подчеркнул, что именно такой точки зрения держится ребентроп, который в точности знает мысли фюрера. Чувствуя, что беседа начинает заходить слишком далеко, я перевёл её на более общие темы, заговорив о германских аспирациях на Украину и вообще Россию, изложенных в Майнкампф, где Англия мыслится как союзник Германии. Шнурр ответил: Фюрер не отличается упрямством, но прекрасно учитывает все изменения в мировой обстановке. Книга была написана 16 лет тому назад и в совершенно других условиях. Сейчас фюрер думает иначе. Главный враг сейчас Англия. Я сказал, что всю беседу непременно подробно сообщить в Москву, но предупредил, что все мысли, разливавшиеся шнуры, настолько новые и необычны в устах германского официального лица, что я не могу с уверенностью сказать, что в Москве отнесутся к ним вполне серьёзно. Память об открыто враждебной политике настолько свежа, что обнадёживать шнуры я не решаюсь. Хотя сохранялись надежды заключить соглашение с Англией и Францией, Советский Союз уклонялся от предложений Германии. Однако в августе 39-го англо-франко-советские переговоры зашли в тупик. Камнем преткновения стала позиция польской стороны, наотрез отказавшейся принять от СССР военную помощь, а также позиция Англии и Франции, явно стремившихся затянуть переговоры. Представители английской и французской стороны даже не имели полномочий заключить с СССР соглашение. В этой ситуации 21 августа 1939 года Сталин согласился на предложение Гитлера прислать в Москву министра иностранных дел Риббентропа для подписания советско-германского договора о ненападении. Из выступления Гитлера 22 августа 1939 года на секретном совещании. «Противник еще надеялся, что Россия после завоевания нами Польши выступит как наш враг». Но они не учли моей способности принимать решения. Наши противники мелкие черви. Я видел их в Мюнхене. 4 дня назад я предпринял особый шаг, который привёл к тому, что вчера Россия ответила, что готова на заключение пакта. Установлена личная связь с Сталиным. Он и Гинтроб пошли завтра заключить договор. Итак, Польша находится в том состоянии, в каком я хотел её видеть. К началу разрушению господствующего положения Англии положено. Генерал-полковник фон Браусич обещал мне закончить войну с Польшей за несколько недель. Эти жалкие черви Белодье и Чемберлен Ой, худж знал, и в Infine, а кажется слишком трусливы, чтобы напасть на нас. Они не выйдут за рамки блокады. После смерти Сталина, а он тяжелобольной человек, мы разгромим Советский Союз. Тогда забрезжит заря германского господства над всем земным шаром. 23 августа Риббентроп прибыл в Москву. В ночь на 24 августа в Кремле был подписан пакт о ненападении, а также секретный протокол о разделе сфер геополитических интересов Германии и СССР. Провал англо-франко-советских переговоров и заключение пакта о ненападении между СССР и Германией стало тем рубежом, после которого предотвратить нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны было уже невозможно. Помните, друзья, Ed o tra pa kot oy yo mra drat vet ni to ma oy yo me ste rei us lam pa oy yo ed oy ba i vo Режиссёр тене. Люди, события, документы. Автор идей и продюсер проекта Марина Вагдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Геннадий Фролов и Александр Быков. Композиторы Михаил Антал и Алексей Шелыгин.